«Я полы мыть не буду!» — говорила ему Марина, покачивая обтянутые дешевыми колготками в зацепках ногой. Впрочем, сама нога была качество высочайшего, как и вся Марина. Удивительно, как из единого генетического корня могли произрасти две столь разные женщины. Он переводил недоуменный взгляд с гражданской жены на своячницу. «Яркая чудная птица». Огромные карие глаза, копна волос, изуродованных высветленными прядями, но прекрасных, густых, цвета темного каштана. Все в ней вызывало ошеломленное восхищение. Маленькая ступня, потерявшаяся в старых тапках, что он выдал ей в прихожей. Округлое плечо, которым она столь царственно поводила, рассказывая ему о своих злоключениях. — Я чего рванул это? Я детей-то не очень. Ну, люблю. Они просто фотографии выслали. домины шикарный с бассейном. И они в зале на тахте сидят. Мало их, значит, весь в мамашу, ни рыбни ни мясо. Потом сама мадама, бледная спирохет, страшна, как моя жизнь. Ну и папашка, глаз не оторвать. Высокий, голубоглазый, как с рекламы пена для бритья. но думаю, никуда ты от меня, красавчик, не денешься, будешь бриться у меня в ванной. Поехала. С мальчонкой быстро разбралась. Перед тельком сажаешь, пока его предки не пришли, и все дела. Сама марафетилась, как подорванная, каждый день тряпки меняла. И что ты думаешь? Что? Он смотрел у нее во все глаза. Он со мной вроде любезно так беседовал. По-русски-то. Узнавал про маму с папой, про бытие наше в Беларуси. Ну, мне что, расписал как могла. Нажалась, давила. А сама подсаживалась поближе на подлокотник, значит, конопе. И в глаза заглядывала. А пару дней назад приходит раньше времени, еще пяти не было. Ну, думаю, срослось. Не просто же так раньше супруги явился. «Встречаю его, значит, за руку беру, а он руку вырывает и бежит в детскую». Она сокрушенно вздохнула. «А там малой боевик смотрел. И вот ведь не непруха а как раз, когда главный герой главную героинь, ну, того самого. Ну, тот тогда покраснел, что твой борщик, говорит, собирайте вещь вы уволены. Представляешь? Жена пришла вечером, офигел, как мой чемодан в прихожей увидала. Так он снизаперся и уговаривать стал». Она махнула на маникюренной ручкой. — В общем, слава богу, оттуда поезда можно напрямую до вас. Я тут перекантуюсь. Ты же не против? Он молча показал головой. — Нет. — Ладно. — она легко улыбнулась, встала и потянулась, как кошка. Он на секунду перестал дышать, а в следующую минуту она уже удалилась в ванную, где плескалась до прихода лесь. Леся первым же делом выдала сестре по первое число за то, что так неэкономно распоряжается водой и электроэнергией, греющий бойлер. А потом принесла ей свой старый халат, и они обе встали у станка. Леся готовила немудрёный ужин, а Марина мыла посуду ни на секунду, не закрывая рта. Он сидел в комнате, делая вид, что читает, а на самом деле смотрел, не отрываясь на кухню. Через приоткрытую дверь был виден лишь обтянутый протертой фланелью упругий круп, но ему этого хватало. Сквозь шум воды и стук ножа разделочную доску он пытался не упустить ни слова из ее монолога. — Тут главное, — убеждала Элеся Марину, — не сдаваться. Мужиков богатых в Европах пруд пруди, а бабы у них, ты видела, какие. Поэтому они у нас на брачных сайтах и шарятся. Мне многие пишут, я там такие фотки выставил, закачаешься, но толку мало, нужно встречаться, сидела. Из нашей дыры не наездишься, отсюда в любой конец, час-два и долетел, верно? Я бы в Италию, конечно, хотела. А чё? Мужики там с темпераментом, с деньгами. Ильвена, красивый город, австрияки, как немцы, все высокие, видные. Голландцы тоже ничего, но жадные. Он перевёл глаза на овальное зеркало, висящее над кроватью. Он был нетемпераментен, невысок, не виден денег у него тоже не было. Сплошные «не». И почему-то он был уверен, что на его питерские корни и интеллигентность во втором поколении Марине было решительно наплевать. За ужином он молчал, смотрел только в тарелку, потому что боялся, лишь взглянув в ее сторону, выдать себя с головой. «Марина хочет у нас остаться на некоторое время», — осторожно начала Леся, когда они уже ложились в постель. «Ты не против?» «Нет», — буркнул он, отворачиваясь к стене. «Правда?» — не поверила жена. «Правда? Она ж твоя сестра, так?» «Так», — нежно подтвердила Леся и благодарно погладила его по плечу. Следующие месяцы были для него сплошной мукой. Интернет-сайт выдавал Марине все новых претендентов. Обменявшись с каждым парой писем и поболтав по скайпу, одетая сверху в смелое декольте и с тщательным макияжем, оставив под столом внизу на видимости треники и тапки, она улетала то в Рим, то в Берлин, то в Барселону, счастливая, победоносно улыбаясь. Он провожал ее в аэропорт с жалкой ухмылкой. Мол, доброго пути, сам корчусь от ревности, убежденный, что больше никогда ее не увидит. Но проходила неделя, максимум две, и она заявлялась обратно, зареванная, с кругами под глазами. Очередной жених оказывался или с каридой или тем еще извращенцем. Или у него плохо пахло изо рта, и росли волосы из ушей, а голова напротив была лысой, как коленка. Он сочувственно выслушивал нелестные отзывы а сердце его пело, она тут, рядом, снова с ним. После одного из таких возвращений он впервые устроился на работу. Она была такой жалкой, оттого столь трогательной, что сердце щемило и хотелось сделать все, что не сумели или не захотели сделать ее бездарные женишки европейского замеса, отвезти в дорогой кабак, купить новые туфли, эх! лесю примерно в это же время тоже устроилась, но уже на вторую работу — сидеть с состоятельной старушкой в Альцгеймере. Старушка обитала в зеленом пригороде, возвращаться оттуда было далеко, и они с Мариной вполне успевали сходить в ресторан. Его совершенно не смущало, что саму Лесю он в ресторан не водил ни разу. Марине нужно, необходимо было поесть лобстера с шампанским, а Лесе... Лесе было все равно, что в себя запихнуть после тяжелого рабочего дня. С шампанским, кстати, он переборщил. От волнения в него не лез даже дорогущий лобстер, голова кружилась Марина казалась еще краше, чем обычно. Пусть даже сидящие вокруг дамы в пастельных туалетах чуть брезгливо косились на леопардовое мини-платье в обтяк. — Они просто завидуют! — шепнул он ей на ушко. — Не обращай внимания! — Зато мужики смотрят! — так же заговорщицки шепнула ему она, обдав горячим дыханием. — Видишь? Он со злобой посмотрел вокруг, кивнул. — Верно. А как на тебя можно не смотреть? Вообще непонятно, что у твоих женишков в голове. Как можно тебя отпустить, а? Она прикусила губу, отвернулась. — Да так вот. — Я бы вот не отпустил, — сказал он, устаившись на нее тяжелым взглядом. Она заерзла на стуле. — Скажешь тоже. — Думаешь, шучу? Он накрыл ладонь ее руку на белой хрустящей скатерти. — Не думаю. Она попыталась выдернуть руку, но он себя уже не контролировал. Прижал ее кисть к столу, как пойманную птицу. — Отпусти! — Тихо и с ожесточением сказала она. — Отпусти сейчас же! — Пойдешь за меня! — Он побелел как-то скатерть. «Нет — Нет! Она вырвала руку. Тяжелая серебряная вилка со звоном упала на паркет. Официант принес чистую. Они помолчали. Наконец она взяла вилку и стала ковырять подостывшего лобстера. — Ты что это думаешь? — спросила она шипящим шепотом. — Че, я леську так подставлю? Ради кого? — Ради тебя, лодыря? — Ну, значит, пашут, полы моют, а ты на диване лежишь пузом кверху и жопу наращиваешь. Он откинулся на спинку стула. — Вот как, получается, она его видит. — Или ты думаешь, мне дело есть до твоих книжечек исторических? — Между прочим, с их помощью тоже денег заработать можно, — попытался он защититься, но сам понял, как смешно это звучит. — Вот когда заработаешь, — жестко сказала она, — Тогда и подкатывай! Крамзин, блин, нашелся!» И, быстро прикончив бокал шампанского, встала и еще сильнее, чем обычно покачивая бедрами, вышла из ресторана, оставив его в одиночку разбираться со счетом и со своей несчастной любовью. Он мрачно попросил водки и, дождавшись, опрокинул в себя сто граммов отвратительной смирнов в комнатной температуры От теплого пойла его передернуло, но учить Халдеев, какой надо подавать водку, он не стал. Не было сил. Он едва помнил, как вышел, тоже чуть покачиваясь. Но вовсе не так эротично, как полчаса назад Марина. Зато крепко держал в памяти ту единственную мысль, тяжелым набатом, бьющую в шумящей от смеси алкоголя голове. «Он заработает». Она должна стать его женой и быстро, иначе, он был в этом уверен, кто-нибудь другой отнимет ее и будет поздно. Слишком поздно. Ему нужно срочно отыскать свой клад».